Все это вызывало у нее нарастающее раздражение и тоску. Поэтому, прочитав заметку о смерти своего антагониста на процессе, она еще энергичнее занялась приготовлениями к обручению с Крюгером и, к большому удивлению, тетушки Амет Сридер поспешно собралась в дорогу. Пауль Гесрейтер, несмотря на ее возражения, вызвался ее сопровождать. И вот теперь она сидит здесь и слушает комика Гирля. Пробыть весь вечер одной, томясь ожиданием, было бы слишком тяжело. Завтра она выйдет замуж за Мартина Крюгера. На второй день после возвращения Иоганны в Мюнхен пришло известие, что дело по обвинению ее в шарлатанстве приостановлено. Власти, вероятно, никогда не придавали этому обвинению серьезного значения, но Иоганне их отступление показалось не случайным. Здесь, в Мюнхене, дело Крюгера представлялось в ином свете, чем в атмосфере беспечного веселья, царившего в гармише. Здесь оно уже не казалось объектом безобидной политической игры, и еще меньше оно выглядело делом, которым ей и Огане следует заниматься лишь ради спортивного интереса, либо из упрямства. Скорее оно было для нее своеобразным нравственным обязательством, гнетом, и это мучительное чувство долго терзало и грызло ее даже в самые светлые минуты. Какая досада, что рядом не было Жака Тюверлена. В тот день ей очень не хватало его прямоты и тонкого остроумия. Она разглядывала лица окружающих, тупые, невозмутимые лица обывателей, в сущности добродушные. Могло сложиться впечатление, что будет совсем нетрудно вырвать у них из лап ни в чем не повинного Крюгера». Но она слишком хорошо знала этих людей, ведь она была одной с ними породы. Она знала, какими они бывают твердолобами. Внезапно на них нападало необъяснимое раздражение, и тогда уже ничем невозможно было пробить их тупое бессмысленное упрямство. На эстраде появился комик Бальтазар Гирль. Позади него висел потрепанный бархатный занавес, красный, расшитый золотом, аляповатый и невероятно грязный. Перед занавесом сидело несколько оркестрантов, и среди них долговязый, тощий, печальный комик Гирль. Карикатурно загримированный, с неестественно белым, похожим на огурец, носом и двумя ярко-красными клоунскими пятнами на щеках, он словно муха приклеился к колченогому стулу. Своими тощими ногами нелепо торчавшими из огромных башмаков он искусно обвил ножки стула, Бальтазар Гир разыгрывал сценку. Репетиция оркестра. Сначала комик играл на скрипке, но так как не явился один из музыкантов, гир взялся исполнять и его партию на летаврах. это было сложным делом. Вся жизнь сложное дело. Безобидного, доброго человека повсюду подстригают каверзы и гнусные соблазны, с которыми приходится бороться. Вот, к примеру, у дирижера сбился на бок галстук. Ему надо как-то намекнуть. Но это трудно сделать во время игры. Можно было, правда, быстро и выразительно ткнуть в направлении галстука смычком. Но дирижер, увы, намека не понял. Оставалось лишь прервать игру. Но тогда сразу сбился с ритма весь оркестр. Пришлось начинать все сначала, и тут у дирижера снова сполз на бок галстук. И вообще людям так трудно понять друг друга. Самая простая вещь сразу же превращается в неразрешимую проблему. Человеческих слов уже не хватало, а тут еще приходится играть сразу на двух инструментах. Не хватает рук, не хватает ног, не хватает языка. Нелегко жить в этом мире. Человеку остается лишь печально и устало тащиться по жизни и, быть может, с привычным упорством делать что-то. Он обо всем судит по-своему, и, разумеется, правильно. Но другие либо его не понимают, либо не желают с ним считаться. Например, ему пришла в голову мысль о велосипеде. И вот мимо действительно пронесся велосипедист. Разве это не удивительно? Но другие не хотят видеть в этом ничего удивительного. Да, говорят они, если б ты, мой милый, вдруг подумал о самолете, и тут же над тобой пролетел самолет, это, пожалуй, и вправду было бы удивительно. Но, уважаемые господа, ведь это был не самолет, а велосипедист. А тут еще эти музыкальные инструменты приходится бить в летавры как раз тогда, когда надо играть на скрипке. Да еще неумелый оркестрант терзает барабан, Ну как тут оставишь его без советов и помощи? Ну и понятно, галстук дирижера все время съезжает на бок. Этого нельзя допустить. И ко всему еще мысли, которые все-таки нужно как-то выразить, тихо, упрямо и твердо, без надежды на то, что тебя поймут.